Глава 8. Поиски. Всё в порядке, Джон, сказала Марта Доусон. Они в порядке. Сбежали из концентрационного лагеря, и жена этого молодого человека ранена. И я обещала спрятать её здесь вместе с тобой. Мужчина мимо Марты Доусон внимательней посмотрел на Дикара. Из лагеря? Такой низкий голос не может исходить из столь худой груди, подумал Дикар, и голос этот был очень усталый. Женщина убрала руку от спички, так что свет упал на Дикара. "А, да, теперь вижу. Раньше мог видеть только неясное пятно в темноте и подумал, что меня предали, и что они заставили тебя показать, где я прячусь". "Никогда", воскликнула Марта Доусон. "О том, кто мог предать тебя, Джон? Кто мог сказать им, что ты здесь?" Джон посмотрел на нее, и Дикар увидел, что на его лице глубокие морщины, морщины боли и губы серые. «Я только что получил дурные новости, Марта. Сегодня утром они напали на З7, причем так неожиданно, что не было возможности взорваться, и они взяли Эда Стоуна живым. Но мы заставляем наших гостей стоять. Принеси ее сюда, мой друг», — обратился он к Дикару, отодвигаясь в ящике. «Давай ее сюда». Голос Джона доносился из черноты внутри ящика, но что-то в этом голосе говорило Дикару, что он может не бояться ни его, ни этой черноты. Поэтому он вошёл в ящик, неся в 머ли. Марта Доусон погасила спичку, и Дикар остановился. В темноте он вообще ничего не видел. Марта Доусон протиснулась за его спиной, и Дикар снова двинулся. Из задней стенки ящика, которой он ожидал не было, и он почувствовал, что находится в каком-то большом пространстве. Он услышал, что за ним закрывают дверь, почувствовал остановившее его прикосновение и затем стало светло. Свет исходил из сверкающего предмета, висящего на проводе над головой, и Дикар понял, что через ящик прошел в помещение, скрытое за грудой вещей. «Положи ее сюда», — сказал Джон и показал на кровать, стоявшую у одной стены комнаты. «Уверяю тебя, здесь чисто и удобно». Дикар положил Марили на кровать, и Марта Доусон подошла к ней. Она взяла запястье Мэри Ли и стала как будто к чему-то прислушиваться. Потом улыбнулась и сказала «Пульс сильный». Приложила руку к колбу Мэри Ли и сказала «Температуры нет». Дикар не знал, что означают эти слова, но понял. Марта Долсон считает, что Мэри Ли выздоровеет. Он облегченно вздохнул. «Марта», — сказал Джон, — «иди вниз и согрей воду, чтобы ее умыть, и принеси йод и бинты». Тебе всё равно придётся зажечь свет внизу, иначе наш заботливый страж начнёт думать, что у тебя что-то не ладно. Марта? Декер заметил, что Джон зовёт её так, а не более длинно Марта Доусон. Как-то странно опустила глаза. Наш страж ничего не заметит, сказала она. Он мёртв. Этот молодой человек убил его. А, сказал Джон. Это, конечно, означает неприятности. Что ж, остается только молиться и надеяться, как мы делали всегда. Иди, дорогая. Он передвинулся, и снова стало темно. Дикар услышал, как открывается и закрывается дверь. Снова стало светло, и Дикар стал осматривать комнату, такую для него удивительную. В комнате кровать, на которую он положил Мэри Ли. Маленький стол посередине и маленькая скамья со спинкой. Стена комнаты, в которой находилась дверь, покрыта предметами. названия которых Дикар смутно помнил книги. Противоположная стена была очень низкой, в ней есть окно, но оно закрыто толстой пёстроокрашенной тканью, так что смотреть в него нельзя. Но дольше всего Дикар смотрел на четвёртую стену. Вдоль всей стены проходил узкий стол. Под столом много маленьких чёрных ящиков, и на них множество проводов и чёрных досок, которые поднимаются и опускаются. и круглые штуки с какими-то белыми линиями и много сверкающих предметов, таких как тот, что висит на проводе и даёт свет в комнате. И посредине стены было то, что Декарт узнал. Из такой штуки исходил голос во сне Декарта, голос, говоривший о тьме, накрывшей Америку, и о завтра, которое может никогда не наступить. Декарт вспомнил, как называется эта штука, и вслух сказал: "Радио". Да, сказал Джон. И теперь ты знаешь, что находишься на одной из станций Тайной сети. Он широко развёл руки. Старейшей станции, друг мой. 5 лет я действую отсюда, 5 долгих лет. После того, как сбежал из концентрационного лагеря, и все эти 5 долгих лет я не видел солнца. Все эти 5 лет я получал из громкоговорителя. Он показал на предмет, который узнал Декар. Новости о раскрытии сотен наших станций. Новости о смерти сотен наших соратников. Время от времени громкоговоритель приносил новость, что мы почти готовы к восстанию против захватчиков. А потом снова время от времени приходили сообщения, что они взяли наших предводителей и повесили их, и что работу нужно начинать сначала. "Да", продолжал Джон. "Это старейшая из станций. И теперь, после гибели Эда Стоуна, я самый везучий из агентов тайной сети. Но сегодня, друг мой, у меня предчувствие, что моя удача кончилась. Может, это только потому, что я устал и голоден, потому что Марта не смеет приносить мне еду до темноты. Я знаю, они не подозревают, что я здесь, но знают, что я жив, и всегда оставляют здесь часового и ждут, когда я свяжусь с ней. Он улыбнулся, и его улыбка была горькой. Именно поэтому они позволяют ей так долго жить здесь и не трогают ее. Но я должен выслушать твой рассказ. Я считал, что сейчас концентрационные лагеря слишком хорошо охраняют, и сбежать из них невозможно. Как это удалось сделать тебе и твоей жене? Из какого лагеря вы пришли? Дикар покачал головой. «Мы пришли не из лагеря». Я даже не понимаю, что значит это слово лагерь. Ты не знаешь? Вы американцы? Да, ответил Дикар. Мы американцы. Он знал сам, не зная откуда, что может свободно говорить с этим человеком и что поговорить с ним очень важно. Мы пришли с горы за тем лесом. И он рассказал Джону о группе и о том, как они начали жить на горе и как жили на ней с тех пор. Джон слушал, не прерывая его, только иногда, когда Дикар останавливался, задавал один-два вопроса. Вскоре вернулась Марта и тоже слушала, ухаживая за Мэрилли. Дикар рассказал о своём сне и как спустился в эту далёкую землю, и что увидел здесь и как вернулся назад на гору. Я знал, что когда-нибудь должен буду свести группу с горы и постараться вернуть эту землю Америки, закончил он свой рассказ. Но не знаю, как нам справиться с этими жёлтыми и чёрными людьми, когда вы ничего не смогли с ними сделать. Ведь вас много. Может, ты мне скажешь, этот Джон? Может, скажу, ответил Джон. Его глаза блестели. Вот тебе врождённая порочность человеческой природы. Этих детей изолировали от мира, когда старшему из них было 8 лет. Они выросли в такой идеальной общности, какую человек не знал с рая. И среди них оказывается предатель, который жертвует всеми, потому что неудовлетворены его личные амбиции. Разве это не приводит тебя в отчаяние, дорогая? Нет, ответила Марта. Она продолжала заниматься Марилли. Нет, Джон. В рассказе Дикара есть один предатель с чёрной душой, но есть и 40 человек, которые трудились друг для друга, трудились дружно и полезно с самого детства, пока не стали молодыми мужчинами и женщинами. Они не из книг узнали о том, что такое мужество и верность, самопожертвование и любовь. Отчаяние, Джон? Нет. История Дикара дает мне новую надежду, новую храбрость. Джон подошел к Марте, склонившейся к Мэри Ли, и положил руку ей на голову. — Ты ошибался, Марта. Ты мудрее меня, гораздо мудрее. И тут Мэри Ли зашевелилась и открыла глаза. «Дикар — Дикар! — прошептала она. затем со страхом. «Дикар!» Дикар наклонился к ней. «Все в порядке, Мэри Ли! Все в порядке! Мы нашли др... Тише!» — вмешался Джон. «Тише! Слушайте». И в комнате воцарилась тишина. И в этой тишине послышались далекие голоса и крики людей. «Это патруль», — тихо сказал Джон. «Ищут часового, которого ты убил. Тебе лучше быстрее спуститься вниз, Марта». Они могут прийти и спросить тебя о нём. Марта встала, лицо её застыло, руки дрожали. Джон обнял её и прижал к себе. Он сказал что-то, чего Декар не понял, а потом они разошлись, и Марта пошла к двери. Она распрямилась и больше не дрожала. Свет погас, дверь открылась и закрылась. Посмотрев наружу, услышал Декар голос Джона и услышал, как кто-то движется в темноте. Появился слабый свет, звёздный свет проник сквозь тьму. Рука Джона закрыла его, когда он поднимал завесу на окне. Дикар подошел к нему и тоже выглянул наружу. Внизу была меньшая крыша, которую Дикар видел из леса, а еще дальше на земле желтый свет. У самого основания холма яркие огни освещали траву, кусты и деревья на краю леса. На фоне этих огней видны были черные фигуры людей, и именно эти люди кричали. «Смотри», – прошептал Джон, – «вон там, в пшенице». Дикар увидел тёмные очертания пальцы и посмотрел туда, куда палец указывал. Посредине поля неподвижно стоял человек. Он держал в руках свет, и этот свет падал и на него. И Дикар видел, что у этого человека круглое жёлтое лицо. Рот тонкий и прямой. Глаза в жёлтой коже раскосые, и выражение этого лица вызвало у Дикара страх. Это капитан Лелог, сказал Джон. Начальник военной полиции этого района. Он хитёр, как лиса, и свиреп, как тигр. Нам очень не повезло, что он явился сюда с патрулём именно в эту ночь. Дикар почувствовал, как Мэри Ли прижалась к нему сзади. «Вернись на кровать, милая», — сказал он. «Тебе может стать хуже». «Я в порядке», — прошептала Мэри Ли. «Я хорошо себя чувствую и тоже хочу видеть». Снаружи крики стали громче. «Они нашли тело», — спокойно сказал Джон. Но Дикар, прижимавшийся к нему, чувствовал, что он дрожит. Огни переместились, собрались в одном месте, на самом краю леса. Капитан Лога прошел туда, и крики прекратились. Теперь Дикар слышал только один высокий голос. — Я открою окно, — сказал Джон, — если позволите мне. Дикар и Морели отодвинулись, давая ему место. — Ты уверена, что все в порядке? — прошептал Дикар, под раздающийся спереди шорох. — Конечно. «Женщина дала мне что-то выпить, прежде чем я полностью пришла в себя, и у меня внутри стало тепло, и я хорошо себя почувствовала». Подул холодный ветер, звуки снаружи стали громче, звуки единственного высокого голоса, но слов Дикар не понимал. Потом раздался другой голос, хриплый, как у Джубала. Среди деревьев загорелся огонь, и капитан Лога прошел туда. «Они нашли Томбола», — сказал Дикар. «Мы скоро поймем, удалось ли их обмануть, Восокий голос Лога снова остановил крики. Остальные фигуры разошлись. Они ходили взад и вперёд, потому что Джон назвал пшеницей. Огни освещали жёлтую траву и чёрные лица. Все эти люди в зелёном, как Джубал, со странными круглыми штуками на голове и у всех такие же длинные ружья, как у Джубала. Их семеро, сказала Марилли. Я сосчитала. Один из огней неожиданно резко остановился. Тот, что его нёс, наклонился, потом снова распрямился, и когда этот человек крикнул, Дикар увидел, что осветил его огонь. "Господи!" воскликнул он. "Это мой лук! Я совсем забыл о нём. У там было тоже лук, и теперь я не знаю, что он был не один". Капитан Лога подошёл к чёрному, который нашёл лук Дикара, посмотрел на находку, потом приложил руки к карту и что-то резко крикнул. Чёрные побежали к нему, собрались на минуту. Они потом побежали по холму наверх к дому, выставив вперёд длинные ружья и погасив огни. Вот и конец, негромко сказал Джон. Они обыщут дом и точно найдут это убежище. Моё предчувствие было верным, удача кончилась. Что ж, сказал он, отходя от окна. Осталось сделать единственное. Что? спросил Дикар. Впустите их, ответил усталым голосом Джон. И нажать кнопку на этом столе, где радио. Эта кнопка разнесёт на куски дом и всех, кто в нём. Если вы, дети, боитесь умереть, можете вылезти в это окно и сдаться, но я не советую. Нет, вздохнул он. Не советую сдаваться им. Подождите, сказал Дикар. Может быть, он по-прежнему смотрел наружу и вниз. Люди внизу добежали до дома и остановились перед ним. Лога что-то говорил чёрным, которыми командовал и махал руками. Может ещё случится что-нибудь такое, что спасёт нас? Может они уйдут, не обыскивая дом. Нет, не слога, ответил Джон. Нет, когда он командует. Ну а я подожду, сколько посмею. Внизу чёрные люди разделились. Один немного отошёл от дома и остановился в поле. Держа ружьё в обеих руках и осматриваясь по сторонам, ещё двое пошли в одну сторону, один в другую, и все они исчезли за домом. "Будут сторожить", прошептала Марилли, "со всех сторон, чтобы никто не ушёл". Где-то в темноте закричала сова. Трое чёрных и лога прошли под маленькую крышу, выступающую из дома. Снизу послышался стук. Этот звук отчётливо слышался в комнате. Декар повернулся, Всё в порядке, сказал Джон. Я включил систему слушания. Она позволяет услышать, что происходит внизу. Он замолчал, услышав другой голос. Это был голос Марты. Что я должна сделать, Джон? очень тихо спросила она. Впусти их, дорогая, как мы всегда планировали, так же тихо ответил Джон. И, Марта, встретимся по другую сторону. По другую сторону, Джон, дорогой. Стол слышен сквозь стук голос Марты. Послышались шаги по полу. Стук прекратился, и Декар услышал, что дверь открыли. Добрый вечер, миссис Доусон, раздался голос капитана Лога, очень мягкий, очень ровный. Жаль вас беспокоить, но я хочу войти вместе с моими людьми. Вы, конечно, не возражаете? Конечно, возражаю, но мне это ничего не даст, так ведь? Простите, да. Мне очень жаль. Звуки шагов, многих ног. Потом. Ну, Мисси Доусон, где он? Он, не понимаю. Прекрасно понимаете. Там внизу на вашем поле сегодня был убит один из моих людей. Одного из убийц он прикончил, но был другой. Этот другой ваш муж, который наконец вернулся домой. Он мне нужен. Идите и ищите его, если думаете, что он здесь. Обыщите дом. Не хотелось бы причинять неприятности. Попросите его сдаться. Нет. Думаю, вы это сделаете, миссис Доусон. Дикар услышал крик, громкий, резкий, страшный. Жаль, сказал капитан. Очень жаль.